Глава одиннадцатая В Гилдголе Королевская барка, сопровождаемая пышным флотом, величаво плыла вниз по Темзе среди пестрого роя лодок. Воздух оглашался музыкой, берега реки были окремлены кострами, вдали город пылал бесчисленными потешными огнями. Местами высились к облакам стройные мачты, усыпанные сверкающими звездами, и, казалось, издали. Это пики, украшенные драгоценными камнями, И на всем пути принца приветствовали с берегов неумолкаемый гол людских криков и беспрестанные залпы артиллерии. Для Тома Кенти, полузарытого в шелковые подушки, эти звуки и это зрелище казались дивом, несказанным и волшебным. Но для его спутниц, сидевших с ним рядом, принцессы Елизаветы и леди Дженни Грей, все это великолепие было привычным дойдя до Даугейта, флот направился по прозрачным водам Уолбурка, канала, которого вот уже два столетия погребен под целым рядом массивных зданий, к Баклерсбери, минуя роскошные иллюминованные дома и мосты, усеянные ликующей толпой. Наконец шествие остановилось у бассейна, где ныне Барч ярд в центре старого лондонского сити. Том высадился из лодки и со своей великолепной процессией прошел по Чипсайду, через старую Джури и Бэзингхолл Стрит. Гилдгалю Том и молоденькие леди были встречены с подобающей церемонией лорд мэром и олдерменами Сити в золотых цепях и пурпуровых мантиях. Затем его привели к роскошному балдахину, воздвигнутому в обширной зале. Впереди выступали герольды и сановники, неся городской меч и жезл. Лорды и леди из Свиты Тома, обязанные прислуживать ему и двум принцессам, заняли места позади кресел. За другим столом, несколько пониже, придворные вельможи и гости знатного происхождения поместились вместе с городскими магнатами. Члены палаты общин заняли многочисленные столы, расставленные уже не на возвышении, а прямо на полу залы. С высоты своего величия гиганты Гок и магог старые стражи Сити, взирали на зрелище привычными глазами. Много поколений сошло со сцены, а они все стояли тут, на своих местах. Раздался трубный звук, Герольд сделал провозглашение, и толстый дворецкий появился из левой двери в сопровождении слуг, несших с подобающей торжественностью громадный дымящийся ростбиф. После молитвы Том, его научили, как вести себя, встал, а за ним вся зала, и отпил из большого золотого кубка. Потом передал его принцессе Елизавете и леди Дженни. От нее кубок пошел по рукам вокруг стола. Так начался банкет. В полночь пир был в самом разгаре. Зала представляло собой одно из самых живописных зрелищ, которым любовались в доброе старое время. Описание его до сих пор живо в незатейливом рассказе хроникера-очевидца. Когда очистили место, появились сперва барон и граф, одетые по турецкой моде в длинные халаты из тормоламы, осыпанные золотой пылью. На головах у них красовались челмы из малинового бархата, перевитые золотом, у пояса висели на золотых перевязях две турецкие сабли. Вслед за ними шли еще барон и граф в длинных кафтанах желтого атласа с белыми и малиновыми полосами и в меховых шапках. Их костюмы были в русском вкусе. Каждый держал потопорику в руках, а будто они были в сапоги с острыми носками, загнутыми кверху. Далее выступали рыцарь и лорд-адмирал, а с ними пятеро дворян в камзолах из пунцового бархата, низко вырезанных на спине и спереди, и зашнурованных на груди серебряными цепями. Поверх этого на них были короткие плащи из пунцового атласа, а на головах шапочки, как у танцовщиков, украшенные фазановыми перьями. То были костюмы в прусском стиле. Факельщиков, которых было до сотни, нарядили в одеянии из залово, и зеленого атласа, а лица их расписали, как у мавров. Потом шли ряженые комедианты, и, наконец, Менестрелли, которые пели и плясали. Лорды и леди танцевали тоже, с бешеным увлечением, так что любо дорого было смотреть. А покуда Том со своего возвышения взирал на эту бешеную пляску, погруженный в немое восхищение при виде быстро кружащихся ослепительно пестрых фигур, оборванный, но настоящий маленький принц провозглашал свои права, клеймил самозванца и громко требовал, чтобы его допустили за решетку Гилдгаля. Толпа от души забавлялась этим приключением, теснилась вперед, вытягивала шеи, чтобы поглядеть на маленького мятежника. Некоторые стали дразнить его, глумиться над ним, нарочно приводя его в еще большую ярость. Глаза его налились слезами отчаяния, но он гордо стоял на своем и с королевской важностью отражал нападки толпы. Язвительные оскорбления продолжались. Насмешки сыпались на него градом. Наконец он воскликнул. Говорят вам, бесчеловечные негодяи, я принц Уэльский, и хотя я одинок и покинут всеми, хотя никто не оказывает мне ни сочувствия, ни помощи в моей беде, однако я не отступлю ни на шаг и буду твердо стоять за правду. Принц ты? Или простой смертный? Для меня все едино. Но я вижу, что ты мужественный мальчуган, и я за тебя. Да, я за тебя постою. Я, Майлз Гендан, говорю тебе. Успокойся, дитя, не мозоль языка понапрасну и предоставь мне поговорить с этими подлыми крысами по-своему. Говоривший был нечто вроде Дона Сезара де Базана по наружности, одежде и осанке. Он был высок ростом, статного сложения, мускулист. Его камзолы, штаны были из дорогой материи, но полинялые и поношенные до нитки, а украшения из золотых кружев страшно потускнели. Его брыжи помялись и истрепались, перо на широкополой шляпе, сломанное и ощипанное имела очень жалкий вид. На бедре у него моталась длинная шпага в заржавленных железных ножнах. Молодецкая осанка сразу изобличала в нем вояку. Речь этой фантастической особы была встречена взрывами хохота и издевательств. Послышались крики. «Вот еще переодетый принц объявился! Смотрите, посторожнее, друзья, он сердитый! Право похоже на то, заметьте его глаза! Вырвите у него мальчишку в пруд, тащите щенка!» Тотчас же, под влиянием этой счастливой мысли, чьи-то руки схватили принца. Так же проворно длинная шпага незнакомца выскочила из ножен, и вот уже дерзкий негодяй лежал на земле под звучными ударами клинком плашмя. В ту же минуту десятки голосов заревели «Убей собаку! Убей! Убей его!» Чернь обступила воина, который прислонился к стене и принялся работать своей длинной шпагой как безумный. Его жертвы валились во все стороны, а яростная чернь, топча под ногами их распростертые тела, кидалась на защитника с еще большим остервенением. Его минуты были сочтены, гибель его казалась неминуемой, как вдруг затрубили трубы и раздался громкий возглас: «Дорогу вестнику короля!» Отряд конных солдат налетел на толпу, которая со всех ног побежала в разные стороны. Смелый незнакомец подхватил принца на руки и скоро очутился вне опасности, вдали от толпы. Вернемся, однако, в ратушу. Внезапно над шумным ликованием пира пронесся серебристый звук горна. Мгновенно настало молчание, все затаили дыхание. Затем раздался голос посланного из двора и прочел прокламацию среди безмолвия громадной толпы. В заключении послышались торжественные слова. «Король!» «Скончался!» Все многолюдное собрание, как по мановению волшебного жезла, наклонило головы и несколько минут оставалось в таком положении среди глубокой тишины. Потом все, как один, упали на колени, простирая руки к Тому, и могучий крик потряс стены здания. «Да здравствует король!» Глаза бедного Тома, ослепленные этим поразительным зрелищем, дико озирались кругом. «Наконец!» изумленно остановились на колено преклоненных перед ним принцессах, потом на лорде Гертфорде. Внезапная мысль мелькнула в его голове. Он нагнулся к лорду Гертфорду и проговорил ему на ухо. «Отвечай мне по правде, покляни своей честью и совестью. Если б я произнес здесь какое-нибудь повеление, которое зависит только от власти королевской, послушались бы меня, и никто не стал бы возражать». «Никто, государь мой». Никто в целом государстве. В лице твоем повелевает властитель Англии. Ты король. Твое слово — закон. Том заговорил голосом твердым, строгим, полным горячего увлечения. Да будет же отныне слово королевское законом милосердия, и да прекратится кровавый закон. Встаньте, вступайте в Тауэр и возвестите, что по приказу короля герцог Норфолк не умрет. Эти слова были подхвачены, быстро пронеслись далеко по всей зале, и когда Гертфорд вышел исполнять приказ, грянул новый оглушительный крик. «Конец царству кровопролития! Да здравствует Эдуард, король Англии!»